а когда он чуть не убил меня еще до свадьбы, один раз успела назвать его отцом. Алана застыла. «Чуть не убил меня!» «Вот это настоящее неодобрение родителей!» «Ничего себе!» — искренне сказала она. «Да, но с Эдом мне уже тогда не было ничего страшно», — улыбнулась леди Лаора.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 мимо цветущего Алеандра и остановился у стола, ожидая объяснений. «Демон ранил Даора в прошлую их встречу», — выдохнула леди Лаора. «Было много крови». «Либо совсем ребенок, либо из бруча нахмурился мужчина. Ребенок бы не ранил». Алане показалось, что в зале стало темнее. Словно грозовая туча закрыла солнце. От лорды Седаара исходило ощущение опасности. Хотелось залезть под кресло и прикрыть голову руками. Но вместо этого она выступила вперед «Что это значит?» «Бручаосеая — это враждебный клан?» «Сильный враждебный клан», — выдохнула леди Лаора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 «Можно подумать, ты никогда не делала подобного», — тепло улыбнулся мужчина. «Я укрою Алану такими щитами, что они не смогут ее заметить и пробить даже с десятого удара», — успокаивающе сказал он жене, нежно целуя ее в лоб. «Не бойся, мы с Доором разберемся». «Это все неправильно, Сет.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 За ним быстрым шагом прошла Теа, державшая тяжело дышавшего с Фатиона Терренера за плечо, и Сильвия, не поднимавшая взгляда от камней. — По своей воле изгнать! — донесся до Аланы сбивчивый шепот Ива Стеллера, утонувший в нарастающем свисте. Словно закричала громадная летучая мышь, звук наполнил грот и отразился от стен дробя камни.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 и лихорадочно пыталась найти в этом невыносимом сиянии Даора, но в свет словно превратился весь мир, и единственный оставшийся светло-серым кусок, камень под ее ногами в очерченном Даором круге, будто плыл в пустоте. Девушка потеряла чувство равновесия, ее затошнило, и она была вынуждена присесть на одно колено, схватившись за шершавый пол.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 Даника с Ивом сжались к одному из сталагмитов, теперь превратившемуся в скругленный конус. Пальцы их были плотно переплетены. Сфатион Тернер, прижатый коленом Амена к земле, лежал на спине рядом с задыхающейся Теа. Горло целительницы наливалось гематомой. Сильвия, с которой силовая волна содрала капюшон и платок, теперь сияла ужасающим оскалом обугленной плоти.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 «Я хочу заключить сделку!» Раздался в тишине хриплый голос красного герцога. Но прежде чем он смог продолжить, Амон Рианон ударил его сзади в шею, и с Фатион повалился на камни лицом. И тут же рядом с ними, у самого камня, выросла еще одна демоническая фигура. Взмахом руки она отшвырнула от камня и хрипящую Теа, и оглушенного красного герцога, и Амена, и приготовившуюся взмахнуть ножом Йорданку, потом как-то необычно вывернулась назад, словно пытаясь вытащить из спины шип, и оказалась рядом с Робертом. Леди Петьер впрочем, кинжала из рук не выпустила, а, развернувшись прямо в полете, изменила его направление, падая на камень с другой стороны, пока Роберт пытался удержать демона на месте. Ее кровь капнула в расщелину,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 с невероятной скоростью оказываясь у только успевшей подняться на ноги желтой герцогини он свернул ей шею в одно движение играючи, как щелкают пальцами и тут же был пронзён громадным куском камня светившимся от рун Алана успела только заметить пораженное ненавидящее лицо директора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 Мужчина ни за что не успел бы, и покрытый кровью и ожогами Роберт, схватившийся с третьим, только что обрушившим воздушный молот на дрожащих в кругу Вестера и Юорию, не мог помочь. Тогда, не мешкая, Аман отхватил себе палец и швырнул его в расщелину, прямо мимо выступившей из тьмы фигуры, и тут же гигантский оранжевый коготь пронзил его грудь. «Хватит!»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 Алана скользнула взглядом по пещере и с ужасом увидела, что наполовину выползший из защитного круга Ив Стеллар разрублен пополам. Даника, оставшаяся сидеть у его ног, молча и отупело глядела в пустоту, гладя по голове прижавшуюся к ней Сильвия. Там, куда Ив тянул руки, лежал, тяжело дыша, один из синих воинов, израненный, но живой.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 Я ведь достал тебя. Я тут уже в твоей крови. Прошелестел старший демон, и Алана вся покрылась потом. Неужели, Даор? Нет, нет, нет. Как тебе такая плата? Честная? Жизнь за жизнь? Приведешь, брата? Вылечу тебя.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 «Десяток человек, половина из которых вот-вот уйдет за грань, и разрушенный мир почти без шепчущих». «Ты прав», — протянул руку Даор. «Что ты делаешь?» — прошептала Алана, не веря. «Не может быть!» Она нашла глазами Роберта, обессиленно,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 Что-то в его лице поменялось, словно глаза потухли. «Брат?» — низко проговорил другой демон, присевший на ритуальный камень. «Что происходит?» «Вылечи сейчас!» — спокойно предложил Даор, не отпуская руки, которая странно обвисла, словно демон вмиг потерял все силы, и теперь Даор удерживал его в вертикальном положении. Даже белая спина как-то странно искривилась, проседая вниз. Демон медленно кивнул. И тут же оба демона рванулись к ним, чтобы разорвать контакт. Алана заметила лишь две светящиеся молнии, отбросившие Даора назад с такой силой, что в участке скалы, в которой он ударился, образовалась трещина. Йорданка кинулась к черному герцогу и встала между ним и демонами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 Не столько шепнул, сколько подумал Даор, но Алана без труда поняла его. «Никто не знает, что ты здесь, и им не нужно знать». Вот он переступил через искореженный труп одного из демонов. Вот второй рухнул ему под ноги. «Третий пропал!» — отчиталась радостная Йорданка. Она присела у одного из демонов, поглядела в мертвое истерзанное лицо и улыбнулась.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 «Сейчас вы отправитесь в Тас, в Итлис, в Параол, куда хотите. Но если вернетесь в Империю, то я узнаю, и вы умрете». «Вестер, твоя жена погибла здесь, и ты разделил ее участь. Это Апуда, бывшая параольская рабыня. Не лечи ее лицо, забирай ее». «Возвращайтесь к месту нашего входа. Оттуда можно открыть портал. Я бы на твоем месте поторопился. Сфать, он скоро придет в себя». «Дядя! Дядя!» — заплакала Апудо. «Пожалуйста, не оставляйте меня, прошу!» Апудо, хрипло сказал Вестер понявший все намного раньше своей бывшей жены. «Пойдем». «Я не пойду!» — закричала женщина, отталкивая его руки и вдруг повисая на них тряпичной куклой. «Спасибо!» — поклонился Вестер. Он подхватил свою опуду на руки и бросился к выходу. Йорданка проводила их заинтересованным, холодным, как зимнее небо, взглядом.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 Не нарыдавшую Сильвия. Вы стали свидетелями того, как Вестер Вертер Харт и Юрия Карион были убиты демонами. Обратился довор к остальным. Так. Показалось, что-то такое. Пробормотал, приводящий Тэ в сознание Роберт. Суматоха такая. Тэ села наконец и окинула окружающее взглядом.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 «Они заслуживают быть похороненными с почестями, а не с заваленными». «Спасибо», — прошептала Даника. Ее тоже пришлось нести. Алана не помнила, как оказалась в горячих объятиях. Она словно стояла так в вечность, плача в пахнущий ночным ветром камзол изо всех сил прижимаясь к твердой груди, стискивая руки вокруг широкого пояса до судорог пальцев. Даор укрыл ее спину плащом, завернул в него, как в одеяло. Алана слышала его дыхание у своего виска, и оно успокаивало ее. Наконец она подняла заплаканное лицо. Даор смотрел на нее сверху, И в его глазах плескались все те же безграничная нежность и абсолютная любовь. Алана ощущала их всем своим существом, каждой струной души. Они пропитывали ее с каждым вздохом. Эр Леви, теперь заполнившая собой все пространство, словно научила Алану иначе дышать. Вместе с ним наполняться счастьем и светом. «Мы живы!» Сказала она тихо, понимая, что не может сформулировать мучившие ее. «Спасибо». «Я понимаю», — отозвался Даор на ее мысли. «Моя храбрая девочка. Они переродятся. А мир, который они защитили, будет благодарен им сотни лет». «Правда», — прошептала Алана. Ты спас мир. Ты была со мной. Ты уже не злишься, что я пришла? Не хочу поощрять безрассудство, — поцеловал ее в висок Даор. Пожалуйста, не делай так больше никогда. Хорошо? Я подумаю. Просто, когда я поняла, что там не один демон, а целый клан, Даор прервал ее поцелуем. Алана вся потянулась вверх, мигом забыв обо всем ином и растворилась в его горячих, будящих бурю внутри касаниях. Когда она открыла глаза и ее взгляд упал на запутавшийся в волосах Даора пепел, ей стало стыдно. Она стряхнула серую дымку, а Даор поцеловал ее открытую ладонь. Теперь все будет хорошо. Иначе. Иначе? Маленькая, сейчас нам предстоит решить очень важный вопрос. Какой? Выдохнула Алана, завороженно ловя дыхание Даора своими губами. Герцог прижался к ее лбу своим, словно с трудом сосредотачиваясь. Алана ощущала его радость, его возбуждение и далекий отзвук обеспокоенности. Син попросил меня закрыть мир от демонов. Помнишь, я рассказывал тебе о защите Эсгарды. Он хочет, чтобы я завершил ее». «И что тогда будет?» — отступила Алана. «Ты говорил, что не хочешь покидать мир. Тебе придется уйти?» «Строго говоря, я не знаю», — чуть помедлив ответил Давор. Я не чистокровный демон. Скорее всего, защита очень сильно ослабит меня, и мне придется каждый миг бороться за возможность находиться здесь. Я собирался активировать периметр лет через пять-десять, когда и если мы будем готовы уйти отсюда. К тому времени я надеялся завершить свои дела в империи и показать тебе другие миры. Чтобы ты могла выбрать, где и чем тебе заняться. Но бручи Асыае хорошо постарались уничтожить это место, так что оно продержится не больше получаса. Если не сделать все сейчас, никогда больше не сможем. Прости, что приходится решать это так быстро. У нас всего полчаса. Проговорила Алана, как во сне. Меньше. Алана, активировать защиту не обязательно. Альвиар прекрасно существовал тысячелетия до этого момента и без защиты. Значит, что-то поменялось, если Син только сейчас попросил тебя. Да, подтвердил Даор. — Раньше этот мир было очень сложно найти. Кто-то изменил это. Теперь демоны становятся в очередь, исчисляя свое пребывание в Альвиаре десятками лет, играя на эту возможность и поощряя ею своих вассалов. Син узнал о подобных случаях, когда последний раз покидал Альвиар. Так что, бруча Асаи, лишь первые ласточки. Маленькая, я сделаю это, только если ты согласишься уйти со мной. Ты сможешь посещать Эльвиар и сможешь забирать из Эльвиара своих друзей, если захочешь с ними пообщаться. Я научу тебя. А если что-то случится и я не смогу вернуться к тебе. Даор вдруг счастливо рассмеялся. Что такое? не поняла Алана. Ты боишься не вернуться ко мне, а не, не вернуться в Эльвиар? Это очень приятно. «Значит, и правда приняла мое предложение», — улыбаясь, пояснил Даор, и Алана зарделась. «Тебе нечего бояться». «Я не так пугливо», — запустила ему пальцы в волосы Алана. «Боль отступила, и счастье, его счастье, ее счастье, общее счастье затопило ее целиком». «Но ты меня вот так спокойно будешь отправлять в другой мир». Где и защитить не сможешь? Как ты заговорила, моя маленькая леди, поцеловал ее в нос Доор и добавил уже серьезнее. Конечно, я буду очень волноваться, но я обещал не привязывать тебя, помнишь? Син лично гарантировал мне и твою безопасность, и твое возвращение во время сотни твоих посещений. Ты заранее об этом подумал? Сердце сжалось от нежности. «Конечно!» «Но этого ведь мало за такую услугу!» «А это и не все. Лишь основное необходимое условие». «Даор!» — выдохнула Алана. «Я люблю Альвиар, Люблю приют, зеленый дол. Даже Лаору, которую толком не видела людей, которых знаю. Я хочу, чтобы этот мир был закрыт от тех, кто пытается выпить его. А я — с тобой. Вот так просто. Озвучить это было так просто. Со мной. Выдохнул Даор, словно не веря. Он смотрел Алане в глаза, не отрываясь, и в этом взгляде было больше, чем мог бы передать любой поцелуй. «Я твой. Ты знаешь это?» «Догадалась», — расплылась в улыбке Алана. Они сидели так, обнявшись, глядя друг другу в глаза, пока своды не начали трещать, проседая. Алана даже не вздрогнула. Она знала, что Даор защитит ее от всего. И когда он, крепко держа ее за руку, наполнил голодную бездну камня сиянием, Она не боялась и не жалела, только прижалась к любимому сильнее и вдохнула запах ветра и высоты.